История 20. -я. Как занять время и место. Молодой человек по имени Фуцзин получил высшее образование в столице провинции Хэнань, в городе Дженжоу, и решил не возвращаться на малую родину в деревню, а попытаться найти себя в городской жизни. Он очень хотел заниматься бизнесом, но был весьма ограничен в финансах. Поэтому капиталоёмкие варианты отпадали. А значит, надо было думать и искать подходящие проекты. Фу, каждый день бродил по улицам и высматривал возможности для открытия своего дела. В один прекрасный день он заметил, что обычные рестораны китайской кухни не готовят завтраки. Чаще всего они открываются около 10-11 часов утра, там подают блюда китайской кухни, то есть не для завтрака. Основной наплыв посетителей приходится на обед и ужин. При этом большинство китайцев встает рано, поэтому завтракать-то они любят. Например, школьники часто начинают учебу в 7 утра. К этому времени они прибывают в учебные заведения, до 8 должны самостоятельно готовиться к урокам, а потом начинаются непосредственно занятия. Взрослые и пожилые люди тоже заняты с самого утра. Поэтому, если есть возможность позавтракать, ее стараются не упускать. Поесть, конечно, можно и дома, но готовка требует времени, а утром каждая минута на счету. В связи с этим многие будут не прочь быстро и качественно перекусить в каком-нибудь заведении недалеко от дома. Фу решил воспользоваться этим пробелом в сфере услуг, нашел большой ресторан и договорился с хозяином о том, что тот пускает его туда готовить завтраки каждый день с 5 до 9.30 утра. За это Фу должен был отдавать часть прибыли и наводить порядок перед официальным началом работы ресторана. Продукты для завтраков были за счёт фу. В этот период времени ресторан пустовал, босс ничего не терял, поэтому согласился. Завтраки не требовали серьёзных денежных вложений и были весьма просты. Соевое молоко, мантоу, булочки на пару, варёные яйца, кипяток для лапши или чая. Кстати, в Китае приёмы пищи по шкале торжественности ранжируются от утра к вечеру. Завтрак совсем простой потому что обычно его едят в одиночку. Обед уже более насыщен интересными блюдами, так как предполагается, что его разделяют с коллегами, а значит, он начинает играть социальную роль, что очень важно. Самый торжественный ужин, за которым решают серьёзные вопросы, пьют алкоголь, налаживают нужные связи и тому подобное. По времени они отличаются также. Завтрак не более получаса, обед час-полтора, ужин от 2 часов и по ситуации. Фу дал людям именно то, что им было необходимо: завтрак по низкой цене, который не нужно долго ждать. Он сделал ставку на небольшую наценку и быстрый оборот. Количество клиентов стало расти, прибыль тоже. Тогда Фу нанял помощников и договорился ещё с пятью ресторанами о работе по той же схеме. Через некоторое время у него появились деньги на собственное заведение.